Глава четвертая. Вставай, вставай, черт! Ишь, заспался! Раненого привезли. А что вас? выругался проснувшийся Марченко и вскочил, протирая сонные глаза. Но в тот же момент страшная усталость парализовала все тело санитара, и он снова повалился на скамейку. Да вставай же! Не слышал разве? Марченко почувствовал сильную боль в плече от удара кулаком. Всеми силами, стараясь преодолеть чувство усталости, он с трудом поднялся и встал, шатаясь, как пьяный. Запаленный солдат с ручным фонарем, свет которого казался тусклым и ненужным, в ярко освещенной перевязочной, стоял перед санитаром и злобно ругался. — Что ж ты это, дьявол, а? Человек рядом помирает, а ты дрыхнешь. — А провалитесь вы все, Сердито сквозь зубы пробормотал Марченко и, громко зевая и пошатываясь, пошел будить доктора. Через пять минут в светлой перевязочной работало несколько человек с усталыми, измятыми, сонными лицами. Молодой доктор тяжело сопел, наклонясь над лежащим на столе раненым. Раненый беспрерывно кричал однообразным жалобным криком, диким, как крик страдающего животного а а а а а Высокий, плачущий звук стоял в перевязочной, и, казалось, не было человеческой силы, чтобы его заглушить. «Морфий!» — крикнул доктор, окончив перевязку. Но Морфий не помог. Раненый продолжал кричать. «У него поврежден спинной хребет», — сказал доктор, помогавшим ему фельдшерам. «Осколок снаряда задел спинной мозг» поэтому такая страшная боль. Доктор говорил спокойным, усталым голосом, как равнодушный инженер, которому принесли чинить испорченную машину. — положите раненого в палату. Ты, Марченко, останешься около него дежурить. Кричать, я думаю, он больше не будет. Морфий уже действует. Действительно, раненый немного успокоился и, полузакрыв глаза, тихо стонал. А если будет кричать, прикажете вас разбудить? Нет, не надо. Все равно больше нельзя впрыскивать морфий. Пусть немного покричит, не умрет от этого. Доктор говорил с усилием. Ему невыносимо хотелось спать. И когда он взглянул на лицо вытянувшегося Марченко, то прочел в нем такое же страстное желание. — Вот что, Марченко, ты тоже поспи. В одной палате с раненым. Больше, вероятно, никого не будет. В крайнем случае разбудет дневальный. Доктор ушел. Раненого перенесли в соседнюю палату, где стояло несколько нар, покрытых жесткими соломенными матрацами. Все санитары, кроме Марченко, вышли. Снова наступила тишина, прерываемая лишь тяжелым дыханием раненого. В комнате был полумрак. Из полуоткрытой двери перевязочной вползал свет большой яркой лампы. Раненый лежал спокойно и спал. Марченко с наслаждением растянулся на соседней наре и сразу заснул.